Осмотревшись, Кармоди увидел, что Эми доставил его в небольшую рощу с эквой. Здесь был как бы оазис покоя. Два динозавра медленно прохаживались меж красными стволами, не обращая внимания на суматоху, царившую всего в 50 ярдах от них. Кармоди решил, что здесь можно спешиться, не опасаясь быть раздавленным, и соскользнул со спины Эми. "Папочка!" крикнула Эми. «Эй, папа, посмотри, что я нашел, ты только взгляни!» Один из ящеров поднял голову. Это был тираннозавр, заметно больше Эми, с белыми полосами на синей коже. Его серые глаза были налиты кровью. Он неторопливо повернулся и недовольно спросил. «Сколько раз я просил тебя не бегать сюда?» Прости, папа, ну ты посмотри, что я... Ты всегда просишь прощения. А ведешь себя по-прежнему? Мы с матерью постоянно говорим о твоем поведении, Эми. Ни она, ни я не хотели бы, чтобы из тебя получился горластый, неотесанный битник, не имеющий понятия, как подобает себя вести воспитанному динозавру. Я люблю тебя, сын мой. Но ты должен научиться Папа, неужели ты не можешь отложить свою лекцию, но потом и посмотреть Просто посмотреть на то, что я нашел Пасть старшего тираннозавра захлопнулась Он гневно взмахнул хвостом Но потом он все же опустил голову и, взглянув туда, куда показал сын Увидел Кармоди Боже милостивый Добрый день, сэр Меня зовут Томас Кармоди Я человек Не думаю, что сейчас на этой земле есть другие люди Или хотя бы приматы Мне трудно объяснить, как я попал сюда Но пришел я с миром И все такое, закончил он не очень вразумительно Фантастика Только и сказал отец Эми. Он повернулся к своему коллеге Баксвит? Ты видишь то, что я вижу? Ты слышишь то, что я слышу? Баксли, который был тираннозавром примерно того же возраста, что и отец Эми, ответил. Вижу, Борг, но не верю своим глазам. Говорящее млекопитающее, воскликнул Борг. «Не могу поверить», — повторил Баксли.